Глава одиннадцатая. Ты не можешь взять его с собой. Это исключено. Почему? Он хищник. Он разумный хищник. С ним можно договориться. Попробуй. Уговори надеть вот это. Пожав плечами, Марцус протянул мне широкий собачий ошейник, к которому была пристегнута короткая, но крепкая цепь. Я виновата глянула на паштета. Альфин лежал у моих ног, делая вид, что весь предыдущий разговор его не касается. Даже глаза приоткрыл. Но я-то чувствовала, как у него внутри зреет недовольство. Ещё бы. Ходить на поводке для такого красивого и гордого существа просто немыслимо. Но и выхода тоже нет. Марциус категорически запретил брать его с собой без ошейника. Сказал, что Альфин только выглядит взрослым. Но на самом деле еще малыш и не умеет сдерживать порывы. А если в нем вдруг взыграет охотничий инстинкт? Да не где-то, а посреди академии, где ходят толпы студентов. Или, не дай бог, в общественном транспорте. Академия за городом. Туда ходит городской дилижанс, но я сомневаюсь, что наши попутчики обрадуются такому соседству». Заметил Анимаг едва я заговорила о том, чтобы взять паштеты с собой. «У меня не так много денег, чтобы нанимать частную повозку. Да и мало какой возницы захочет связываться с диким животным. Так что ошейник и поводок — это мера предосторожности. Я немного поколдовал над ними. Пока поводок у тебя в руке, Альфин будет слушаться беспрекословно. Решай». От ошейника жутко воняло псиной. Я сморщилась, когда взяла его в руки. А уж про паштета и говорить нечего. Он отпрянул и щелкнул клювом, стоило показать на ошейник. Да так грозно, что Хармс сдернулся, собираясь прикрыть меня. Я жестом остановила Гаргула. «Не бойся, он не тронет меня». Не знаю, откуда во мне появилась эта уверенность но я чувствовала, что Альфин не сможет обидеть того, кто его выкормил. Мы стояли на заднем дворе гостиницы, подальше от глаз постояльцев, и решили, что делать. Я понимала, что вести Альфина с собой в Академию — опасное дело, но и оставить одного без присмотра тоже нельзя. А между тем вот-вот должен был подъехать городской дилижанс, что каждое утро останавливался возле гостиницы. Если мы не сядем в него, то не успеем попасть в Академию, и все мои планы полетят в тартарары. Иначе никак, вздохнула, присаживаясь на корточке рядом с питомцем. Обещаю, я буду очень осторожна. Но Альфин, похоже, имел свое мнение на этот счет. Стоило мне прикоснуться к нему, как он вдруг вскочил на лапы и затряс головой. Перышки на его загривке поднялись дыбом, выражая крайнюю степень недовольства, а из горла послышалось глухое ворчание. Я поднялась, не зная, что делать. «Теперь видишь», — заметил Марциус. «Пришло время его отпускать. Я найму самую дешевую повозку. Мы сделаем крюк и выпустим Альфина в заповедном лесу. Это лучшее, что можно придумать». «Рах!» — паштет боднул меня в бедро и тут же обвил хвостом мои ноги. «Раха!» «Он не хочет», — развела руками. «И уходить не хочет, и на поводок тоже не хочет. Что же мне с тобой делать?» Хить! Заглянув мне в лицо, Альфин вдруг вытянулся всем телом, пригнул голову к земле, поднял зад с победно торчащим хвостом, Распушил перья и потряс головой. Да так, что весь его силуэт смазался на долю секунды. Или это зрение меня подвело? Паштет. Я застыла с открытым ртом. Альфин бесследно исчез. Где он? Растерянно огляделась. Куда он делся? Но, похоже, мои спутники сами пребывали в глубоком шоке. Особенно Хармс. Хить! Альфин появился из небытия на том же месте, где был, и снова исчез. Но теперь не окончательно. Я видела его силуэт, легкую дрожащую дымку у своих ног. На всякий случай протерла глаза. «Да нет, вот же он. Я ощущаю его присутствие. Вижу, как он довольно посматривает на меня и переминается с ноги на ногу». «Ты умеешь становиться невидимым?» — ахнула, протягивая руку. Паштет потерся лбом о мою ладонь, и я ощутила это прикосновение. Но не кожей, а иным чувством, название которому пока не знала. В полной прострации подняла голову и поймала внимательный взгляд Марциуса. «Профессор, вы знали, что он так умеет?» «Подозревал». Альфины умеют не только это, но я не знал, что этот малыш настолько к тебе привязался. Обычно альфины не демонстрируют людям свои магические способности, но невидимость ⁇ это первое, чему они учатся еще в родном гнезде. Так они защищаются от врагов, а видит их, точнее чувствует, только мать. От врагов? Я почесала паштета под клювом какие же враги у альфинов другие альфины прежде всего самцы уничтожают чужой приплод для них это обычная практика выживания меньше гнезд меньше конкурентов на добычу земли а еще горные змеи что очень любят лакомиться птенцами я содрогнулась и в этот страшный мир придется отпускать моего малыша «Нет, ни за что. Следом за этой мыслью пришла другая. Это его мир. Альфину нужна свобода. Мне придется его отпустить». «Ты будешь слушаться?» Заглянула призрачному паштету в глаза. «Пожалуйста, пообещай, что будешь слушаться. Иначе нам придется расстаться». «Кужлок?» <лёх> Я уже знала, что это означает «да». Что ж... Придется рискнуть. Но поверят ли ему мои друзья? Он говорит, что согласен, перевела для Марциуса и Хармса. Последний изумленно смотрел на то место, где минуту назад был Альфин. Не нравится мне все это, пробормотал Гаргул. Можно ли ему доверять? Не попробуем, не узнаем. А вот Марциус, как мне показалось, вздохнул с облегчением все таки он явно многое знал об этих животных». «Под твою ответственность, Злат. Держи с ним физический и ментальный контакт, постоянно напоминая себе. Но и я буду рядом. Моих сил хватит, чтобы даже невидимого Альфина отправить в стазис на пару часов». В ответ на его слова Паштет заворчал и спрятался за мою спину. Мак взглянул на солнце. А теперь вперед, до Академии еще час езды. Час спустя дилижанс высадил нас перед воротами Академии. Но вместо учебных и жилых корпусов мы увидели огромную каменную арку, похожую на Триумфальную. Она стояла посреди пустой площади, а за ней зеленел густой лес. К арке вела дорога, по которой живой змею извивался поток будущих студентов, причем людей среди них почти не было. Кто-то приехал сюда верхом, кто-то в золочёной карете, кто-то как мы на общественном транспорте. Эм, -э, я недоуменно уставилась настроение. А где академия? Ты увидишь ее, когда пройдешь в арку. Это все-таки магическая академия. И, по сути, она находится не в Леронии, а в межпространственном кармане. Открыв рот, я разглядывала чудо магической архитектуры. В проеме арки голубело то же небо, что и над нашими головами. По бокам ее украшали мощные колонны с резными капителями, а с высокой крыши молчаливо взирали каменные горгульи. Сначала я решила, что это скульптуры, но, присмотревшись, Поняла, что ошиблась. Иногда гаргульи меняли положение, наклонялись вниз, будто хотели разглядеть что-то важное в живом потоке. «Что они делают?» — спросила, прикрыв глаза от солнца рукой. «Это первый тест для желающих здесь учиться», — пояснил Марциус. «Ворота Академии не сможет войти тот, у кого магический резерв ниже минимального уровня». И тут, кто таит злой умысел. Какой еще умысел? Здесь учатся наследники пяти государств и дети многих высокопоставленных лиц. Академия заботится об их безопасности. После этих слов я заметила, что Хармс погрустнел. Эй, ты чего? дернула его за рукав. Полукровка затравленно посмотрел на Гаргулий, потом на тех, кто не смог пересечь границу и понуро отходил от ворот. «Боюсь, меня не пропустят». «Это еще почему?» «Ну, Хармс замялся. Вдруг у меня резерв ниже... ниже...» «Минимального уровня?» — подсказала. Он тоскливо вздохнул. «Ерунда. Не думай об этом. Я хотела его подбодрить, но, если честно, сама испугалась». А вдруг и правда не пустят? Ведь Марциус сказал, что магия Хармса пассивная, Что если ее окажется слишком мало? Профессор обернулась к Марциусу. А что делать тем, кого не взяли сюда? Ну, для них есть заведение попроще. Школа видовства, техникум практической магии, курсы артефакторов и прочее. «Главное — желание учиться». Хармс совсем скуксился и теперь тоскливо вздыхал, поглядывая то на Гаргули, то на меня. «Что, парень, приуныл?» — усмехнулся Марцулс, перехватив его взгляд. «Не боись. Я еще не так стар, чтобы не в состоянии быть правильно оценить твой резерв. В эти ворота ты войдешь, гарантирую. Но дальше...» Все зависит только от тебя». Я почувствовала, как Хармс воспрял духом и на всякий случай скрыла вздох облегчения. Потому что сама боялась, что его не пропустят. Боялась остаться одна в незнакомом месте, без друга, без поддержки и помощи. Очередь двигалась очень медленно. Я думала, что успею состариться и умереть, пока достигнем ворот. Хорошо еще, что паштет вел себя смирно. Даже Харамс больше реагировал на косые взгляды и перешёптывания толпы, направленные в нашу сторону. Конечно, Альфина никто не мог видеть. Но вот полукровка своей угрюмой сутулой фигурой привлекал внимание. и Ему это очень не нравилось. Невидимый паштет стоял рядом со мной. Он обвил мою ногу хвостом, а сам, гордо подняв орлинную голову, с ленивым пренебрежением поглядывал на зевак. Лишь иногда, если чьё-то внимание к нам становилось уж слишком пристальным, он будто бы невзначай вытягивал когти на передних лапах, то поднимал перья на шее. Будто напоминал мне «я здесь, я на страже». Я украдкой гладила его по голове, чтобы успокоить. Наконец, после двух часов стояния в очереди, мы оказались подаркой. Горгульи дернулись, завидев нас, расправили крылья, будто собирались пикировать с крыши и хищно уставились вниз. Мне показалось, что смотрят они как раз не на Хармса, а на меня. Я уже внутренне сжалась, ожидая все, что угодно. «На мне ведь иллюзия. Вдруг ее примут за дурной умысел?» В мысли неожиданно ворвались образы принцев. «А они здесь зачем?» «Ах да, люблю я их, просто обожаю. Ничего им не сделаю, буду пылинки сдувать, как и положено верным подданным. А вообще, это они пытались меня убить». Образ Ариана, как всегда, заставил глупое сердце забиться быстрее. Но в этот раз я не стала предаваться мечтам. А усилием воли отогнала его от себя. Не время думать об этом. Тем более о том, как хочется придушить в нежных объятиях всю их компашку. И дроу первый, с кого я начну. Неожиданно каменные монстры молча сложили крылья и замерли. Неужели нас пропускают? Вот так просто? Даже не верится. Я едва сдержалась, чтобы не пасть ниц и не возопить. Аллилуйя! Все, можешь открыть глаза! раздался голос Марцуса. А я не заметила, что зажмурилась, когда вошла подарку. Фрах! недовольно напомнила себе Альфин. Только теперь я заметила, что вцепилась в его загривок. Прости! шепнула, разжимая пальцы. Я не хотела. Он фыркнул в ответ. Из арки толпа внесла нас в просторный холл. Я крутила головой во все стороны, чуть шею себе не свернула. Куда идти? Но Марциус уверенно шел вперед. Пришлось нам с Хармсом... Принаравливаться к общему потоку движения и поспевать за худощавой фигурой мага. Мы поднялись на второй этаж. У невзрачной двери с табличкой Приемная комиссия Марцу замедлил шаг и обратился к Хармсу. Ты нас не жди, подавай документы. Мы подойдем позже. Тот, ни о чем не спрашивая, кивнул. А мы куда? удивилась я. Разве не для этого пришли в такую рань? Наведаемся к старому приятелю, а уж потом видно будет». Я только рот открыла, но ничего не успела сказать. Чувствует моя левая пятка, что с поступлением выйдет не все так гладко, как представлялось раньше. Мы поднялись еще на два этажа, прошли по пустому коридору, и остановились возле огромной массивной двери, на которой светилась табличка «Ректор Руфус Фабрициус Дейревон». Рядом на жердочке сидела огромная черная птица. Точнее, спала, нахухолившись и крепко сомкнув веки. «Герф? Что он тут делает?» Паштет, что до этого вел себя панькой, неожиданно дернулся в сторону птицы. Выпустил когти, раскрыл клюв и зашипел. Крш! «Тише!» Я погладила питомца, желая успокоить. И с сомнением покосилась на виновника его внезапной агрессии. Герф равнодушно приоткрыл один глаз и уже собирался закрыть, но Марцус что-то тихо шепнул. Я не смогла расслышать его слова, а вот Герф оживился. Вытянул шею и с любопытством уставился на нас уже в оба глаза. Не обращая внимания на шипящего Альфина, Герф с достоинством кивнул, а потом громко протяжно каркнул. Дверь распахнулась.